Компания «Вира М.» представляет книгу Крестовского «Торжество Вала, Читает Борис Хасанов. Глава 1: Новая учительница. Под вечер сурового октябрьского дня, по скверной, раскисшей от дождей дороге, добралась, наконец, Тамара на земско-почтовой паре до села Горелого, составлявшего цель ее путешествия. Село большое, длинное, избы стоят в два порядка, вытянувшись вдоль одной широкой улицы. Позади дворов идут огороды, амбары, сарайчики и авины. Большинство изб в старом великорусском стиле, с резными подзорами и надоконниками. Но есть уже несколько домиков и в новом, городском вкусе. Иные с мезонинами, другие даже в два этажа. Видно по всему, что было когда-то село зажиточное, но теперь в упадке. За исключением этих городских домиков, большая часть изб стоит покосившись, осунувшись от ветхости с обломившимися коньками и гребнями, с выкрашившимся узорочьем на поломанных подзорах и балкончиках. Иные избы даже подперты с боков бревнами, чтобы окончательно не завалились. На других давно прогнившие тесовые крыши забраны соломой, а то и сплошь перекрыты под соломенную кровлю. Третьи уныло глядят на улицу своими наглухо заколоченными окнами, точно бы выморочные. Печальное свидетельство того, что хозяева их в отходе всей семьей или пошли на переселение, искать себе по дальним окраинам России новых мест и угодий, где в берегах кисельных текут реки молочные. Понурые тощие коровы, слабосильные шершавые лошаденки виднеются кое-где по дворам и задворкам и крестьянские ребятишки в одних рубашонках со спущенными от холода рукавами бродят около завалинок перед избами. Все эти признаки, видимо, говорят о бедности и захудалости, а земский емщик между тем уверяет Тамару. «Как можно? Село самое богатеющее». «Да почему же ты так думаешь?» «Еще бы!» «Сама разочти!» «Три лавки, одна суровская да две мелочных, два кабака, одна портерная» трактир при том же. бы бедные были мужики-то, не чтоб они вытянули столько заведеньев. Нет, это что говорить. По нынешним временам село богатое. Каждую неделю по воскресеньям торг бывает. Надо ж чего пить-то. По распоряжению Баб-Йоганского училищного совета Тамаре было назначено место сельской учительницы в этом самом селе Горелове. Проколесив добрую половину улицы, ямщик подвез ее к чистенькому крытому тесом домику из числа фасонистых, городских, где виднелись даже кисейные занавески в окнах. На белой доске, прибитой над крылечком этого домика, Тамара прочла черную надпись «Волосной старшина». Выкарабкавшись из высокой телеги, она вошла в незапертые сенцы и толкнулась в одну из боковых дверей, которая подалась под ее нажимом, и девушка очутилась за порогом просторной комнаты, оклеенной разными остатками дешевеньких шпалерок, иммобилированный не по-деревенскому. Старинный диван с высокую выгнутой спинкой из красного дерева, такие же кресла и стулья с тонкой резьбой, массивный овальный стол, покрытый синюю камчатную салфеткой с узорами, буферный шкаф со стеклянными верхними створками, наполненный разную расписную фаянцевой посудой и чайными чашками. Вся эта обстановка, не свойственная крестьянскому быту, видимо попала сюда задешево, по случаю из какого-нибудь помещичьего гнезда. В этом предположении убеждали Тамару и потемневшая от времени картина на какой-то мифологический сюжет, висевшая на стене в старинной золоченой раме, и пустая клетка из-под попугая в углу на столике. Передний угол был занят полкою с образами, над которой пестрели приклеенные к стене портреты императорской фамилии и разные рыночные фотографии, повсюду заменившие собою ныне лубочные картинки доброго старого времени. В простенке между двумя окнами, Стоял большой письменный стол, на котором лежали новые хомуты, наполнявшие комнату запахом юфти и ворвани, а под хомутами какие-то деловые бумаги и счетные книги. Над столом висели в том же простенке костяшковые счеты, линейка и настенный календарь из приложений к Ниве. Часы с пунцовым розаном на деревянном циферблате скучно отбивали размахами маятника секунду за секундой. Осмотревшись в этой комнате, И, видя, что в ней никого нет, Тамара нарочно откашлялась погромче, чтобы подать какой-нибудь живой душе знак о своем присутствии. «Кто там?» — окликнул ее из смежной комнаты, не совсем-то довольный мужской голос, как бы с просонья. «Учительница новая!» — отозвалась девушка. «Господин старшина дома?»